Глава 42 Еще несколько часов прошло в тревоге. Алира не знала, смогла ли помочь Гору, не ощущала этого. Радовало лишь одно – ее сердце не разорвалось от страшного осознания, что ее дракон погиб. Она не почувствовала этого, как не ощутила и того, что он победил и выжил. А потом, когда они с Камирой прогуливались возле входа в пещеру, в небе вдруг появился золотой силуэт. Он приближался, прекрасный как всегда. Разбрасывал золотое сияние, рассыпал по миру благодать, чувство бесконечной справедливости и счастья. Величественный, гордый, великодушный. «Проклятие!» – Алира мотнула головой. «Да, наваждение золотого змея опять начало действовать». К счастью, теперь она могла отбросить его. — На меня тоже не действует, не бойся. И ни на кого из древних. м н о г о с т о р а теперь тоже. Опыт или сила Гайден защищает нас, — сжав ее руку, сказала Камира. Камира проклятие, проклятие", — Камира, п р о к л я т ь е д ю к о в о п р о к л я т ь е Совсем в духе воительницы выругалась Алира. — Он один! Золотой змей ш и в а гор... — Отбросить панику! — прошипела Камира. — Пошли в святилище. «Не нам разбираться с этой золотой ящерицей!» Золотой силуэт приближался, становился все прекраснее, все больше, а невольно заплакавшую Алиру Камера почти силой затащила в святилище, за невидимую стену, что должна защитить их в крайнем случае. Краем взгляда Алира видела, как драконы высыпали встретить золотого. Лица многих из них вновь были полны почитания и восхищения. Ведь сила Гора больше не защищала их от чарующего воздействия бывшего правителя. Но была и другая группа драконов. Айзер, Гастор и несколько древнейших. Тех, на кого особая магия Эрбана не действовала никогда. Кто и в прежние времена мог трезво мыслить и не выступил против Золотого Змея только потому, что не было прямых доказательств его коварства. А в сердце Алиры медленно расползалась пустота. Медленно, неохотно, но горькое осознание пускало корни в душу. Гор погиб. Золотой змей обманул его и вернулся один, одним махом победив и хаос, и черного конкурента. Она присела на край алтаря. «Почему, Господи, почему?» – подумала она отрешенно. «Неужели на это твоя воля? Неужели он меня не услышал? Или не смог?» Она не почувствовала ответ от Творца, лишь тихонько прошелестела в воздухе всему свое время доченька. Должно быть, Гайден хотела немного утешить свою дочь. Проклятие! Тысячу раз проклятие! Гастор смотрел в небо. Он не хотел верить своим глазам, но дракон был один. Золотой. Еще несколько минут они с Айзером выискивали на горизонте второй силуэт. «Надеялись». «Но нет. Золотой змей летел один, и в его фигуре чудилось торжество. Должно быть, он действительно торжествовал». «Мы все погибнем. Не сейчас так позже, когда эта ящерица будет судить нас». Спокойно и тихо сказал он Айзеру. «Поборемся», — ответил Айзер и обернулся к своим ровесникам, тем, кто входил в совет, кто не был подвержен очарованию золотого. Сосредоточенные лица драконов выразили согласие. э р б а н приземлился недалеко. Лишь несколько мгновений крутился золотой вихрь. Потом на его месте появился величественный золотой в своей человеческой ипостаси. Все такой же высокий, прекрасный, вселяющий восторг в сердца. Раздались радостные крики со стороны более юных драконов, что вновь стали жертвой его особого очарования. Они прославляли его как победителя, а Гастор не удержался и сплюнул. Теперь наведенная энергия Золотого Змея вызывала у него лишь отвращение. А потом несколько драконов из старших присоединились к восторженным крикам. Кроме очарования, Золотой Змей оставался сильнейшим после Гора Менталистом. Лишь немногие могли противостоять его воздействию. Только Айзер и еще три старших дракона и Гастор... Прошедший ритуал на алтаре Гайден и получивший особое покровительство древнего духа. «Жаль, что эта камерина богиня не может защитить нас всех», — подумал Гастор. «Женщина? Когда дело дошло до драки, от нее никакого толка». Золотой змей воздел руку, драконы смолкли. «Хаос усмирен, а наш молодой правитель Гор погиб, спасая весь мир». В своем великом мужестве он отдал свою жизнь, чтобы спасти нас всех. По его последней воле я, его соратник, вновь принимаю на себя правление нашим народом и беру его избранницу Адори под свою защиту, тоже согласно воле погибшего правителя. Стоило ему замолчать, и раздался новый взрыв восторженных криков. «Молчать!» – вдруг рявкнул Айзер и сделал шаг вперед. Множество изумленных взглядов устремилось в его сторону. «Мы здесь члены Совета, и мы хотим услышать твой ответ. Как тебе самому удалось уцелеть, и как успел молодой правитель сообщить тебе, преступнику, свою последнюю волю?» «Это не важно. Я одарю вас к а р т и н ы битвы с хаосом, и вы узнаете все. Сейчас же нам следует вернуться к обычной жизни. Золотой город и наши племена ждут нас». Возгласил Золотой Змей, а в его взгляде, устремленном на Айзера, мелькнула злость. Никто ее не заметил, лишь немногие, кого не тронуло золотое очарование. «Мы не признаем тебя, Эрбан». Старый дракон Сайт тоже шагнул вперед. «Нас, пятеро членов Совета, кому ты не можешь внушить поклонение. Либо ты должен доказать свою честность, открыв нам свой разум, либо мы волей Совета свергаем тебя». «Что же?» С видимым с о ж а л е н и е м вздохнул Эрбан. «В таком случае я сменю совет. Прошу!» Он повел рукой в сторону драконов из воинов Золотого Города. «Заключить их под стражу за сопротивление воли двух правителей. Они не желают признать последнюю волю дракона, погибшего ради них!» Взрыв возмущенных криков и множество фигур двинулось в сторону пятерых драконов. Сердце Гастора сжалось. «Вот и все!» Сейчас нужно будет обратиться и биться не на жизнь, а на смерть. И, конечно, бесчисленные марионетки золотого змея смогут победить пятерых упрямцев. А сам золотой поможет им ментальной атакой. Когда все решается прямым поединком двух менталистов, и разум, потерпевший поражение, превращается в кисель. Гастор решался лишь одно мгновение. Возможно, к этому он готовился всю жизнь, кто знает. Не будет бойни. Если им суждено умереть, они сделают это красиво. Камира сможет гордиться им, если сама останется в живых. «Прощай, моя любовь», — мысленно прошептал он и тоже шагнул вперед. «Молчать всем!» — крикнул он. «Что же, золотой змей? Что же вы, драконы, утратившие свою независимость? Вы не отнимете у нас этого права?» я Мы желаем поединок за право правителя. в о й н ы остановились, даже сам Золотой Змей в изумлении смотрел на него. Молодец, мальчик, тихо произнес Айзер. Право на поединок за власть – священное право. Даже очарованные драконы не позволят нарушить о б ы ч а й и отказаться от поединка. Жаль только силы любого из них не равны с силами Золотого Эрбана. о драться всем против одного запрещено законом. И тут Золотой Змей расхохотался, издевательски, громко, не скрывая своих мерзких чувств. «Идиоты! Хотите умереть красиво? Что же, я готов убить вас всех по очереди! Ваши преступления заслуживают этого! Ну, кто первый? Ты, Гастор, мой бывший младший советник, иди сюда!» Гастор выдохнул и сделал еще шаг вперед. В этот момент сильная рука коснулась его плеча и толкнула назад. «Нет, Эрбан, драться с тобой первым буду я», — жестко произнес Айзер. «Прекрасно!» — усмехнулся Золотой. «Я давно хотел разобраться с тем, что творится в твоей старой голове. Слишком много лишних мыслей». Гастор сжал кулаки. Айзер, новый друг и старый хранитель лабиринта, дал ему, Гастору, еще пожить. Решил прикрыть мальчика. Впрочем, если у кого и есть что противопоставить золотому, то это есть у Айзера. «Прощайте», — бросил Айзер, обернувшись, прежде чем перевоплотиться во вторую ипостась. Два дракона бились в небесах, огромный золотой и серебряно-серый. Это была недолгая битва, но жесткая и кровавая. Много раз Гастор кидался вперед, чтобы ринуться на помощь древнему дракону, за пару дней ставшему ему и другом, и наставником. Но твердые руки других древних драконов останавливали его. Схватка была недолгой. Недолго вспыхивало пламя. Недолго драконы кидали друг в друга молнии и порывы ураганного ветра. Вскоре они разлетелись в стороны, развернулись и устремились друг к другу навстречу, словно пошли на таран. Гастор понял, что между ними идет ментальный поединок. Драконы пристально смотрели друг другу в глаза. В какой-то момент Гастору показалось невероятное, что серебряный айзер одерживает верх. Золотой повел шеей, словно бы смахивая дискомфорт от ментального давления противника. Кажется, на мгновение отвел взгляд. Его огромное тело словно бы ослабло на мгновение. Сердце Гастора рвануло в отчаянной надежде. Вдруг, ну вдруг Айзер сможет справиться с этим золотым гадом не силой, но ментальным искусством. Но нет, чудо не произошло. Драконы были совсем близко друг от друга, когда взорвалось что-то жесткое, невидимое, сильное и нерушимое. Гастор тут же понял, это рухнула ментальная защита Айзера. Серебряный дракон задергал головой как безумный. Его крылья вдруг утратили силу и принялись бестолково хлопать в воздухе, и еще мгновение, и серебряный дракон, нелепо кувыркаясь, падает вниз. Еще вспышки. Золотой атакует беспомощного врага своими золотистыми молниями. Айзер ревет от боли, потом раздается предсмертный рык. А еще через секунду земля сотряслась, когда огромное тело поверженного дракона рухнуло на нее. «Да не может не быть Взревел Гастор, сжимая кулаки. «Может, он еще жив? Не может быть такого! Проклятый золотой!» «Все так», — спокойно произнес Сайт, положив ему руку на плечо. «Потерпи, мальчик, не рвись. Твое время тоже придет». «А сейчас мой черед», — усмехнулся в воздух. «Айзер, старый друг, похоже, я иду за тобой. Скоро встретимся, поэтому не прощаюсь». В подтверждении его слов Эрбан победно взревел в воздухе под восторженные крики вновь одурманенных им драконов. Заложил петлю в воздухе, издавая устрашающие, полные силы и победного торжества рев. «Кто следующий, жалкие преступники?» – послышался его ментальный призыв. «Неслышимый обычным слухом ментальный хохот». Грубый, исполненный издевательства, наслаждения своей силой, властью и непобедимостью. Сайт сделал еще шаг вперед. «Я золотая крыса!» – сказал он и начал перевоплощаться. У себя за спиной Гастор вдруг услышал удовлетворенные усмешки оставшихся двух старых драконов. На секунду ему показалось, что они радуются от срочки. Тому, что сейчас на смерть идет Сайт, а не кто-то из них. Но вдруг его коснулся ментальный сигнал одного из них. Скорее всего, не получится, но сайт займет время. Слушай, мальчик, что нужно делать тебе? И да, все же готовься умереть на всякий случай.